194. Май 16. -е. Хорошо замкнутый магнит, круглый, идеально замкнутый шар. Шар символ равновесия и устойчивости. Широобразный мир. Овальная форма микрокосма человечества может являть собой магнит почти шарообразный, точнее яйцевидный, и при замкнутости полюсов может быть символом идеального равновесия. Когда человек внешне уявляет какие-либо эмоции, размыкаются полюса, и сила его без задержки истекает наружу. Когда же он сдерживает их проявление, истечения силы не происходит. Даже слово, реченное, есть уже выдача энергии и размыкание полюсов, то есть растрата силы. Это молчание будет лучшим накопителем огненной мощи. Но даже молчать надо умеючи. Пень молчалив, но сил не накапливает. Недопустимо безудержное, бесконтрольное выдача огненной силы. Истинное спокойствие уявляется в напряжении. Точно так же и выдача или расход психической энергии совершается при условии сдержанности. Крепкой серебряной уздой сдерживаемой силы, беженой скупо раздаётся при полном контроле сознания. Ни одного лишнего слова, ни одного жеста, ни одного движения. Всё делается под контролем из соизволения воли. Сделал так, потому что хотел, но не потому, что что-то сильнее меня внутри или вне заставило это сделать. Никто и ничто ничего не может заставить сделать человека без санкции его воли. Даже действия, совершаемые против своего желания, делаются и должны делаться с разрешения воли. Но нужно, чтобы воля своя, но не воля чужая руководила поступками и действиями человека. Для этого надо быть сильным. Сильным может быть человек лишь накопивший в себе сокровищье энергии. Вот почему устремляю сознание к возможностям накопления сокровища огненной мощи. Накопление стоит того, чтобы над ним потрудиться. Собирателем можно назвать человека, который-то знает и накапливает в труждении устанным, в труде каждодневном незримую силу свою. Резон даёт к тому тысячи возможностей. Можно всю жизнь провести под знаком ярого устремления к фактическому собиранию этой силы и сознательному наращиванию сокровищ и камней внутри. Нет занятия более увлекательного и захватывающего. Говорить приходится неизбежно, так же как и вести духовную раздачу. Отраты От энергии не уклонимся. Дело всё в том, как её тратить и сколько. Пар производит работу в машине, будучи сдерживаем, то есть находясь под давлением. Вентиля открываются по мере надобности и ровно настолько, насколько нужно. Но если открыть все клапаны, сила пара быстро иссякнет. Так же и с действиями, словами, чувствами и эмоциями человеческими. Их безудержное увлечение или вспышка уподобляет человека паровому котлу, все вентиля и клапаны которого открыты. В таких условиях вспышка энергии будет очень короткой и быстрой иссякнет. Лишь полная сдержанность, контроль и регулирование потока энергии внутри даст мощь и длительность действия нужному. Учитесь действовать молчанием. Учитесь действовать в сдержанности. Учитесь действовать под неизменным контролем воли, никогда, ни при каких условиях не допуская исчерпнности в действии, то есть затраты на него всего запаса психической энергии, который имеется внутри, и тем не опустошая себя. Запас сдержанной силы, остающийся от каждого действия, будет приумножать сияющие сокровищницы камни. Кристаллы психической энергии, откладываемые внутри, будут расти и будет умножать человек свои накопления. Потрудитесь. Цель стоит того. Стоит поработать над тем, чтобы увеличить единственное неотъемлемое сокровище наше камень, пылающий огненной мощью, камень носимый в груди.